Глава 165. Испытание небеса, земля и человек. Часть третья. Четвертым кто появился, была к в и л л а Правительница океана молча проделала посреди головы Теодора отверстия размером с монету. Кто же был пятым? Им оказался р е н д е л ь ф Кловес. Теодор отчетливо помнил, как два меча сошлись на его шее. Шестой раз он умер от когтей суперби. А седьмая смерть пришла к нему от стрелы-хранителя Эльфхейма, Эдвина. После чего Тео перестал считать. Итак. «Сколько раз меня уже убили?» «Десять раз. Двадцать раз. По крайней мере, куда больше, чем он мог первоначально предполагать. И после каждой новой смерти перед ним п о я в л я л а с ь лицо нового оппонента. Способы убийства Теодора были поистине разнообразны. Некоторые противники были близки ему, в то время как с другим у него были враждебные отношения. Они никогда не говорили слов приветствия и нападали на него с напрочь лишенными эмоций лицами. Юбилей в сто поражений не заставил себя ждать. с е кто появлялся в этом п р о с т р а н с т в е были одними из самых трудных противников, особенно в ситуации, когда его руки и ноги были связаны. Теодор мрачно уставился на своего следующего противника — р э н д е л ь ф Мастер Меча держал свои парные клинки, приняв знакомую Теодору стойку. Это б ы л уже в третий раз. Глядя на р е н д о л ь ф а усталым взглядом, Теодор обновил количество раз, когда перед ним появлялся его компаньон. Судя по всему, в этом пространстве появлялись не только враги из воспоминаний Теодора, но также его друзья и просто знакомые ему люди. Помимо этого, данное испытание очевидно исключало людей, чьих способности он не знал или не понимал. В качестве доказательства этой теории не было никого из теми мечей Империи, включая п а н а и Леона, и Ллойда Полна. Порядок появления случайный и нерегулярный, однако число противников равняется 11 Кроме того, все они люди, способные победить меня. Несмотря на то, что Теодор испытал смерть уже более сотни раз, он все еще спокойно раздумывал над ответом. е г о глазах читалась усталость. Но дух Теодора был слишком сильным, чтобы так просто сдаться. Затем... Теодору в голову пришла одна мысль, и он взмахнул рукой. Одновременно с этим к магу двинулись парные мечи наемника. На этот раз снова пострадала ш е Теодора. Тео даже вздрогнуть не успел, как его голова отделилась от тела. Это была сверхбыстрая способность ауры р е н д е л ь ф а воздействие которой Теодор не мог избежать, даже если бы использовал Умбру. Когда Тео понял, что случилось, он горько проворчал от боли, который до сих пор не привык. Бой начинается сразу же, как только я шевельнусь. А в следующий момент Теодор снова понял, что стоит посреди белого пространства. И ему едва удалось подавить крик. Следующим его противником была красотка Вероника, которая смотрела на него совершенно неестественным для нее взглядом. Теодор все еще не двигался, а потому она просто смотрела на него издалека. Конечно, он лишится своей жизни сразу же, как только шевельнет хоть пальцем. Это преддверие боя было самым ценным временем Теодора, позволявшим прийти в себя после смерти. Теодору нужно было подумать. Ему нужно было найти путь к победе. Однако Теодору ничего не оставалось, кроме как отбросить эту надежду. И это невозможно. Независимо от того, сколько поединков он проведет с каждым из 11 оппонентов, это было невозможно. Если он по-настоящему захочет бросить вызов кому-то из них с нулевым шансом на победу, то лишится абсолютно всего. Кроме того, на данный момент функции Глата, не некоторые из более сильных способностей Теодора, были запечатаны, оставив его обычным магом шестого круга. А в таких условиях у него не было ни единого шанса победить мастера. Я все еще беспомощен против грубой силы. Теодор думал, что за последнее время стал намного сильнее, но по сравнению с этими людьми он все еще ненамного продвинулся с тех пор, как дней и ночи просиживал библиотеки Академии. Такой была его судьба. Ощутимую разницу в мощи он не мог преодолеть ни тяжелой работой, ни титаническими усилиями. Он умер более ста раз, пытаясь найти хоть какой-то способ прорваться сквозь их непреодолимой атаки. Но сейчас в голове Теодора осталось только одно решение. Он должен был объявить, что сдается. Даже великий шаман Сэймэй не смог бы остановить д е й с т в и е системы Глатани. Таким образом, если он откажется от этого испытания, то сможет вырваться из цикла бесконечных смертей, который создал Сэймэй. Теодор мог вложить конец своим бессмысленным мучениям. Ему не нужно было сражаться, когда он не мог победить. «Бесконечная смерть поистине не самый удачный образ жизни», подумал Теодор, после чего выдохнул, и нахально сказал Веронике. «Ну что, давай еще раз, мастер башня». Пусть она была фальшивкой, созданной из его воспоминаний, но ее сила, которую воспринимал Теодор, ничем не отличалась от реальности. Возможно, из-за его насмешки или способа настройки системы. Но... Красная комета вспыхнула, пересекая расстояние в несколько сотен метров за считанные секунды. Задержка перед атакой такая же. Вероника неслась вперед, преисполненной у в е р е н н о с т и в с в о и силе. На Востоке учили, что мягкость подавляет силу. Однако, столкнувшись с такой мощью, любая мягкость была бы попросту разорвана. Если Теодор сумеет в е р н у т ь с я от удара, то потеряет равновесие от ударной волны. и будет убит последующей атакой. Теодор уже трижды сражался с в е р о н и к и был убит именно таким образом. Однако в этом противостоянии он не стал избегать ее кулака. Их кулаки встретились, отчего раздался громкий звук. Естественно, его источником был кулак Теодора, а не Вероники. Тем не менее, Тео сумел безошибочно выставить свою руку так, чтобы удары пришлись друг в друга. Даже без помощи своего сенсорного восприятия, способность к обучению Теодора и его опыт означали, что он должен был добиться успеха. Однако, был ли смысл в этом действии? Ему противостояла сама Вероника, тело которой было прочнее стали, даже без воздействия какой-либо укрепляющей магии. Когда с обычным человеком сталкивался маг восьмого круга, то его ждала лишь одна судьба – быть с тертым в порошок. И вот левая рука, которую Теодор использовал для противодействия атаке, действительно превратилась в кровавую труху до самого локтя. «Черт, всего одна атака!» — начал было говорить Теодор. Но тут его настиг следующий удар Вероники. Возможно, это была просто игра его воображения. Но Теодору показалось, что перед самой его смертью красные губы Вероники слегка улыбнулись. Теодор больше ни о чем не думал. Он больше ни о чем не беспокоился. И он больше не отступал. После того, как г л а в е Теодора сформировалось такое решение, его смерти стали происходить несколько раз быстрее, чем раньше. Его противостояние длилось недолго, но он все равно пытался сделать хоть что-то. В конце концов, он сумел нанести удар по ставшему ненавистным лицу р е н д е л ь ф а От хвоста к в и л л а был отрезан небольшой кусочек. Он д ж е г несколько волос на бороде б л а н д е л а и запачкал грязью мать мастера Белой Башни. Теодор бросил попытки избежать неизбежного и принялся просто отбиваться. Даже понимая, что ему нипочем не победить, он не останавливался. Он сражался не для того, чтобы победить. Он просто сражался. Конечно, Теодор хотел бы победить. Но ему было плевать, может он это сделать или нет. Жизнь в любой момент могла подкинуть ему противника с необоснованной силой. Или невозможные испытания. И невозможность преодолеть их – ни повод не сражаться. И еще раз. Пусть эта борьба тысячу раз была бессмысленной, Теодор продолжал бороться. Еще раз. Он давно бы покинул Академию, если бы отчаялся после первого же провала. Отсутствие таланта, несправедливая судьба. Жизнь была полна несправедливости, и каждый человек должен это осознать. Если бы Теодор отчаялся, то его продвижение вперед лишь замедлилось бы. Небеса игнорировали жалобы, отвечали лишь тому, кто не опускал рук. Даже... даже если эти усилия были абсолютно бессмысленными. И «Еще н е нет!» Он пробовал и пробовал. Все, кто не переставал идти вперед до самого конца своей жизни, имели право послать к черту даже сами небеса. Приверженность фатализмом была свойственна жрецам, в то время как кредо каждого мага заключалось в исследовании мира и отрицании определенности в жизни. Все, у кого хватало воли сопротивляться до самого конца, были настоящими образцами для подражания, Всем без исключения м а г о м Однако вскоре Теодор был вынужден остановиться. Это произошло из-за появления настоящего монстра, когда число его смертей превысило... 200 а Разве это не слишком? Теодор не хотел, чтобы его голос прозвучал жалко, но любой, кто стал бы свидетелем этого противостояния, не смог бы его в этом обвинить. С белыми, ярко струящимися чешуйками... Это был апостол самого разрушения, Фафнир. Существо, которое одним ударом стерло с лица земли с у п е р б и ю предстало перед Тео. Поскольку это был духовный мир, его жар не ощущался. Однако любому было бы понятно, что Фафнир будет использовать свой лазер. Даже объединив свое с и л и е маги Мелтера, нет, абсолютно все волшебники мира не смогли бы защититься от него. э т о атака несла в себя абсолютную. неизбежную смерть. Что ж, разок попробовать можно. Теодор понимал, что все равно умрет. Но когда еще он получит шанс атаковать древнего дракона? Теодор провернул свои шесть кругов до такого максимума, к о т о р ы й только могло выдержать его сердце. Разница между ними... Тео понимал, это лучше, чем кто-либо другой. Тем не менее, он был готов сражаться. И вот как только свет р а з р у ш е н и я вот-вот должен был ударить по своей цели. «Но э т о все...» Мир замер. Теодор услышал, как откуда-то раздались аплодисменты. Он развеял почти завершенные заклинания защиты и посмотрел в направлении раздавшихся звуков. Это был а б а н о с а и м е й Тот, кто создал это пространство, убив тем самым Теодора огромное количество раз. Этот проклятый человек хлопал в ладоши. «Блестяще!» «Что, больше не хочешь видеть мой неприглядный труп?» Холодно спросил его Теодор. Тем не менее, Сыма не обратил ни малейшего внимания на недрожелюбный тон Теодора и с искренним восхищением ответил. «Он вовсе не неприглядный. Небесное испытание призвано показать, насколько человек готов бросить вызов судьбе, которой абсолютно невозможно противостоять». Оно позволяет увидеть, отступит ли этот человек, пойдет ли на компромисс, откажется от попыток. Или же решит не прекращать сопротивляться до самого конца. Все именно так и было. Как и сказал а б а н у с э м э й небесное испытание представляло противников, которых Теодор не мог победить. Он сражался против монстров практически голыми руками и постоянно испытывал последствия своей собственной смерти, и что должно было снизить его дух. В обстоятельствах, когда человека подталкивают к краю бездны, раскрывается в и с т и н н а я сущность. Лишь когда кто-то попадает в абсолютно отчаянную ситуацию, может так получиться, что у такого человека оказывается надлежащая квалификация, чтобы быть героем. В этом смысле Теодор получил тысячу баллов из ста. «Ты прошел мое испытание, Теодор Миллер, и я дам тебе дары, а также знания, которых ты жаждешь». «Что?» Однако перед тем, как Теодор смог получить ответ, перед ним появилось несколько системных сообщений. «Вы прошли испытание «Небеса Земля Человек» – Небесная Глава». «Вы полностью завершили испытание а б а н о с а и м е м л а д е н и е способностью искусства м ё д а было настроено на самый высокий уровень». «Чтобы избежать конфликта с существующими кругами, рекомендуется постепенное поглощение». «Сформирован искусственный инь и янь». «Произведена интеграция кольца Муспельхейма и метки коровья Квилла». Сила двух меток увеличилась, и теперь они будут полностью подчиняться воле пользователя. От неизвестного вмешательства емкость пользователя увеличилась. Проверка ментальной силы. Проверка количества магической силы. Условия для достижения трансцендентности выполнены. Через 20 секунд вы уснете на 168 часов. И что это значит? Теодор был порядком озадачен этими крайне необычными сообщениями. «Хорошо, я просто помог сбалансировать это. Спустя долгое время э т о позволил мне увидеть нечто хорошее в человеческой натуре, поэтому я тоже должен сделать что-то хорошее в ответ». Взмахнув своим веером, довольно ответил Сэймэй. «Пожалуйста, объясните все поподробней». «Как думаешь, смогу ли я объяснить это всего за 20 секунд? Во время сна тебе будет о чем подумать». Сэймэй был прав. Он мало что мог рассказать за оставшееся время. Кроме того, слова, которые пришлось бы использовать о Мёдзе, были бы всего лишь метафорами. Но и в довершении разум т е а пережил сотню смертей, а потому плохо воспринимал новую информацию сейчас. И его рука потянулась вперед, чтобы попытаться схватить Сеймея, но колени подогнулись, и Тео рухнул. Когда сознание начало п о г и д а т ь Теодора, до него эхом донесся голос Абонуса и м е я Надеюсь, что когда-нибудь ты сможешь оправдать мои ожидания. Но на это тебе понадобится, наверное, еще лет десять. И напоследок я дам тебе еще один совет. Игревый т о н ц ы м ы й исчез, и последний данным совет к р е п к о н а х р е п к о отпечатался в памяти Теодора. Если ты отправишься на восточный континент, то ни под каким предлогом... «Не приближайся к столице, расположенной в его центре. Если же все-таки ты захочешь туда попасть, то сделай это лишь после того, как достигнешь полной трансцендентности». Перед тем, как Теодор успел что-то ответить, бессердечный голос системы окончательно оборвал связь между а б о н у с о и м е я и Теодором. «С этого момента вы погружаетесь в сон, который будет длиться 168 часов».